Глава 25. Боль. Ты говорил, что хочешь похлопать меня по спине. Дэниел поморщился. Высшая этой марсинной кожи, покрывавшей его череп близ тела. Я смотрел на него. На блеск. Что? Ты хотел похлопать меня по спине? Сам говорил. Так почему нет? Что? Похлопай меня по спине, и я уйду. Эндрю, похлопай меня по спине. Его взгляд выражал нечто среднее между тревогой и страхом. Я повернулся, подставив спину. Я ждал хлопка, всё ждал и ждал. И вот его рука опустилась. Дэниел похлопал меня по спине. При этом первом контакте, не взирая на одежду, я произвёл считывание. Потом, когда я обернулся, моё лицо на долю секунды перестало быть лицом Эндрю Мартина. Оно стало моим. Что за Дэниел шарахнулся от меня и налетел на письменный стол. Перед ним опять стоял Эндрю Мартин. Но он увидел то, что увидел. У меня оставалась всего секунда, прежде чем он закричит. Поэтому я парализовал ему челюсть. В глубине его вытаращенных глаз, помимо паники, читался вопрос: как он это сделал? Для корректного завершения процесса требовался ещё один контакт. Прикосновение левой руки к плечу оказалось достаточно. Его охватила боль, боль, которую вызвал я. Дэниэл сцепил руки, его лицо стало фиолетовым, цветом моей родной планеты. Я тоже чувствовал боль, головную и усталость. Когда Дэниэл упал на колени, я прошёл мимо него к столу и удалил из электронной почты письмо с приложением. В папке отправленные не оказалось ничего подозрительного. Я вышел на лестничную площадку. Табита, табита, вызывайте скорую быстрее. Кажется, у Даниила сердечный приступ.